Книга четвертая. Конфликт между экономическими законами и социалистическими стремлениями. Глава первая. Современное промышленное и экономическое развитие. Параграф первый. Современные факторы развития обществ, созданные новейшими открытиями. Нынешний век дал наибольшее количество изменений в кратчайшее время. Современные факторы социального развития. Роль научных и промышленных открытий. Как они перевернули все условия существования. Параграф второй. Влияние современных открытий на условия существования обществ. Вынужденные перемены в материальных условиях жизни. Происшедшие от них нравственные и социальные изменения. Влияние механического производства на семью и на умственное развитие рабочих. Машина, сократив расстояние, превратила мир в один независимый от действия правительств рынок. Преобразование, произведенное в последние дни, в жизни народов лабораторными открытиями. Возможная роль сил природы в будущем неустойчивость заменила повсюду вековые устои. Жизнь народов и условия их прогресса все более и более ускользают от воздействия правительств. Параграф 1. Современные факторы развития обществ, созданные новейшими открытиями. В течение последнего века, сравнительно с предшествующими, произошли, может быть, наибольшие изменения в самое короткое время. Эти изменения произошли от появления некоторых факторов, совершенно отличных от тех, какие управляли обществами до сих пор. Один из главных характерных признаков настоящей эпохи состоит именно в изменении причин, определяющих развитие народов. В течение веков преобладающее влияние оказывали религиозные и политические факторы в настоящее время это влияние значительно ослабело. Факторы же экономические и промышленные, игравшие в течение долгого времени очень малую роль, ныне приобретают преобладающее значение. Цезарю, Людовику XIV, Наполеону или всякому другому западному монарху было совершенно безразлично, обладал ли Китай углем или нет. Теперь же один только факт обладания и использования Китаем угля не замедлил бы оказать самое глубокое влияние на ход европейской цивилизации. Бирмингемского фабриканта и английского земледельца никогда прежде не занимал бы вопрос, могла ли Индия производить хлопок и возделывать пшеницу. В продолжение веков факт этот для Англии был совершенно незначителен, А теперь он имеет для нее гораздо большее значение, чем имели в свое время казавшиеся столь важными события, вроде поражения непобедимой армады или неизвержения могущества Наполеона. Но не только прогресс отдаленных народов оказывает сильное влияние на существование европейских наций. Быстрые промышленные усовершенствования перевернули все условия жизни – Справедливо замечено, что до начала нашего века за тысячи лет орудия промышленности мало изменились. И действительно, в своих существенных частях они были тождественны с образцами, находящимися в гробницах древних египтян давностью в 4000 лет до Рождества Христова. Примечание 76. В этом можно убедиться, просмотрев гравюры нашего труда. Лес премьерс цивилизационс дель ориент, где на гробницах представлены изображения орудий промышленности древнего Египта. Но уже минуло сто лет, как такое сравнение с промышленностью древности стало невозможным. Использование паровыми машинами энергии, заключенной в каменном угле, совершенно видоизменило промышленность. Самый скромный заводчик имеет в своих складах больше угля, чем нужно для производства работы, значительно превосходящей ту, которую могли бы выполнить имевшиеся, как говорят у краса, 20 тысяч рабов. Мы имеем паровые молоты, один удар которых представляет собой силу 10 тысяч человек. Считают? что одним только североамериканским Соединенным Штатам потребовалось бы 13 миллионов человек и 53 миллиона лошадей для выполнения работы, производимой в год железными дорогами, то есть силой, извлекаемой из каменного угля. Если допустить невозможную, впрочем, гипотезу, что нашлось бы такое количество людей и животных, то на их содержание потребовалось бы 55 миллиардов вместо приблизительно 2,5 миллиардов, составляющих стоимость работы, выполняемой механическими двигателями. Примечание 77. Д. Фавиль вычислил, что передвижение одной тонны товаров на километр носильщиками стоит 3 франка 33 сантиметра, цифра доходящая в Африке до 10 франков. Вьючными животными – 87 сантимов, по европейским железным дорогам – только 6 сантимов, а по американским – 1,5 сантима. Альфред де Фавиль – член Французской академии моральных и политических наук, офицер почетного легиона, профессор политической экономии. Выдержка из его труда – эссе об изменениях цен. Параграф 2. Влияние современных открытий на условия существования обществ. Простой факт нахождения человеком средства извлекать из угля полезную силу совершенно перевернул наши физические условия существования. Порождая новые средства, он создал новые потребности. Изменения в материальной жизни вскоре повлекли за собой преобразование в духовном и социальном состоянии народов. Изобретя машину, человек оказался порабощенным ею, как некогда богами, созданными его воображением. Он должен был подчиниться экономическим законам, возникшим исключительно от распространения машинного производства. Машина, открыв доступ на завод женщине и ребенку, расстроила семейный очаг и семью. Облегчив рабочему труд и заставив его специализироваться, машина понизила в нем умственный уровень и способность к напряженному труду. Бывший мастер спустился до степени простого чернорабочего и выйти из этого положения он может только в исключительных случаях. Промышленная роль машин не ограничилась огромным увеличением силы, которой человек располагал. Преобразовав средства передвижения, она значительно сократила расстояние, существовавшее между различными частями света, и сблизила между собой народы, которые прежде были совершенно разъединены. Запад и Восток настолько сблизились, что их отделяет теперь, вместо многих месяцев, переезд в несколько недель. В несколько часов, даже в несколько минут, они могут обменяться мыслями. Благодаря углю же, произведения одних быстро становятся известны другим. Мир обратился в один обширный рынок, освободившийся от влияния правительств. Результаты самых кровавых революций, самых продолжительных войн – ничто в сравнении с результатами научных открытий этого века, предвещающими открытия еще более значительные и плодотворные. Условия жизни современного человечества преобразованы не одним только паром и электричеством. Изобретения, кажущиеся почти незначительными, непрерывно способствовали и способствуют изменению этих условий. Простой лабораторный опыт совершенно изменяет факторы благосостояния провинции и даже страны. Так, например, обращение антрацита в ализарин убило производство морены. Примечание 78. Род краски красного цвета, добываемой из растения, того же названия. И одним ударом разорило департаменты, жившие этой промышленностью. Цена земли с 10 тысяч франков за гектар упала ниже 500 франков. Когда искусственное приготовление алкоголя, уже удавшееся в лабораториях, и такое же ожидаемое в близком будущем приготовление сахара войдут в промышленную практику, некоторые страны принуждены будут отказаться от вековых источников богатства и будут доведены до нищеты. В сравнении с такими потрясениями, что будут значить для них события, как столетняя война, реформация или революция. Можно, впрочем, оценить значение таких коммерческих колебаний, Если вспомнить, во что обошлись Франции 10 лет засилья микроскопического насекомого – филоксеры. Потеря с 1877 до 1887 года миллиона гектаров виноградников была оценена в 7 миллиардов франков. Сумма причиненных этим бедствием убытков почти равняется расходам нашей последней войны. От этого убытка Испания временно обогатилась, так как недостававшее нам количество вина пришлось купить у нее. С экономической точки зрения результат получился такой, как если бы мы, побежденные испанскими армиями, были присуждены платить ей ежегодно огромную дань. Невозможно выразить в достаточно сильной мере всю важность великих переворотов в области промышленности – которые составляют одно из роковых условий современности, и которые еще только начинаются. Главным последствием таких переворотов является то, что условия существования, казавшиеся установившимися навеки, теряют всякую устойчивость. «Если спросить, — пишет английский философ Мэн, — какое из поражающих народ бедствий самое ужасное, — может быть, ответят, — что это кровавая война, опустошительный голод, смертоносная эпидемия. Между тем, ни одно из этих бедствий не принесет таких сильных и продолжительных страданий, как переворот в моде, предписывающий дамскому туалету одну какую-нибудь материю или один цвет, как это в настоящее время установилось в одежде мужчин. Множество процветающих и богатых городов, в Европе или Америке, были бы осуждены этим на банкротство и истощение, и катастрофа оказалась бы хуже голода или эпидемии. Это предположение не заключает в себе ничего невероятного, и возможно, что переворот, вызванный в женском наряде, распространяющимся использованием велосипеда, скоро осуществит его на деле. Но научные открытия, конечно, произведут изменения еще и не такой важности. Например, химия, наука, едва только устанавливающаяся, готовит нам много таких неожиданностей. Когда мы будем в состоянии применять в своем обиходе температуры от 3 до 4 тысяч градусов или близкие к абсолютному нулю, что уже и начинает нам удаваться, тогда неизбежно появится совершенно новая химия. Теория уже нам говорит что наши простые тела весьма вероятно ничто иное, как продукты сгущенных соединений других элементов, свойства которых нам совершенно неизвестны. Может быть, как это предполагает в одной своей речи химик Бертелло, когда-нибудь все пищевые вещества будут вырабатываться всецело при помощи науки, и тогда не будет больше ни покрытых жатвами полей, ни виноградников, ни лугов, с многочисленными стадами. Не будет больше различия между странами плодородными и бесплодными. Мы можем еще предположить такую картину будущего, когда силы природы будут в нашем распоряжении для удовлетворения всех наших нужд и почти совершенно заменят работу человека. Не будет также химерой допустить, что благодаря электричеству, этому чудесному деятелю преобразования, и передачи энергии, сила ветра, морских приливов и водопадов скоро будет в нашем распоряжении. Уже и теперь частью использованные Ниагарские водопады обладают двигательной силой 17 миллионов паровых лошадей и недалеко время, когда эта едва входящая в употребление сила при помощи электрических проводов будет передаваться на далекие расстояния. Внутренняя теплота земного шара и теплота Солнца представляют собой также неистощимые источники энергии. Но, не останавливаясь на будущих открытиях, а рассматривая успехи, достигнутые только за последние 50 лет, мы видим, что условия нашего существования меняются с каждым днем. И притом так внезапно, что общество неизбежно подвергается преобразованиям гораздо более быстрым чем может вынести умственное состояние, медленно создаваемое вековой наследственностью. Повсюду вековая устойчивость уступила место неустойчивости. Из всего вышесказанного можно заключить, что нынешний век есть век разрушения, и в то же время век созидания. Кажется, что перед изменениями, вызванными наукой и промышленностью, не может устоять ни одна из наших идей, Ни одно из наших условий прежнего существования. Трудность приспособления к этим новым требованиям состоит главным образом в том, что наши чувства и привычки меняются медленно, тогда как внешние обстоятельства меняются слишком быстро и слишком глубоко, чтобы прежние воззрения, с которыми нам трудно расстаться, могли просуществовать долго. Никто не может предсказать, какой выйдет социальный строй из этих неожиданных разрушений и созиданий. Мы видим ясно, что самые важные явления в жизни государств и сами условия их прогресса все более и более ускользают от государственной власти и подчиняются промышленным и экономическим требованиям, против которых эта власть бессильна. Мы предчувствуем уже... И далее в этом труде это выяснится еще полнее, что требования социалистов будут все более и более расходиться с экономическим развитием, которое подготавливается вне их и очень далеко от них. Но тем не менее они должны будут ему подчиниться, как всякому роковому закону природы, которому до сих пор подчинялся человек».